«Там собраны очень странные и очень страшные вещи». «В таком случае тайна объясняется очень правдоподобным образом». Хотя нельзя не заметить, что подобное явление в такой знаменательной для семьи Ренепона в день не должно нас удивлять. Ага, принимая во внимание, что в течение полутора-ста лет этот цвет появлялся несколько раз, по всей вероятности существует какая-то семья, которая занимается этой таинственной миссией. Но что же это на самом деле могло быть, а? Быть а -а -а. может, сегодня все выяснится? Может быть, может быть. А, однако довольна, Вивзофея. Наступает день, а между тем необходимо, чтобы к восьми часам утра состояние этой кассы было в полном порядке. <соспит> Все эти огромные суммы должны быть подсчитаны и приведены в порядок. Это правда, Самуэль, да. сегодняшний день не принадлежит нам. Не принадлежит. Это торжественный день, который мог быть и для нас прекрасен. Но нет, теперь у нас с тобой таких дней не будет, бедный Авель. Бедный Авель. <свы> <свы> <свы> <свы> Жена... «Постараемся, по крайней мере, найти утешение в том, что мы строго выполнили священный долг, ни разу не нарушив условия договора. Разве Бог, несмотря на то, что отнял у нас сына, не был милосерден к нам?» Разве не благодаря провидению наша семья в трех поколениях могла начать, затем продолжать долгие годы и, в конце концов, закончить великое дело? Да, Самуэль, ты прав. Да. И когда пробьет полдень для тебя, кроме чувства удовлетворения, наступит, наконец, час покоя, и ты избавишься от страшной ответственности посмотри ка на эту кассу. Это правда. Мне действительно будет приятнее, когда это богатство перейдет из моих рук в руки владельцев. Ой. Да, но сегодня я все-таки обязан проверить все эти капиталы, а затем мы их слечим с моей запиской и с маленькой книжкой. И Самуэль, взяв перо. Начал снова писать и произносить вслух сумму денег. И пока он занимается подсчетом, я расскажу вам, с чего началась эта романтическая, чудесная, но вместе с тем очень простая история – 50 тысяч ЭКЮ, которые благодаря разумному и верному управлению превратились через 150 лет не в 40 миллионов, как рассчитывал Абад де Гриньи, а в капитал – значительно большей. История этого состояния неразрывно связана с семьей Самуэлей, которая уже в трех поколениях пускала в оборот эти капиталы.